Вообще-то, я опять наивно планировал устроить выходной. Сегодня суббота все-таки. Иногда получается совместить календарь и реал. Поваляться, оттянуться, в кофейне посидеть. Бенц и опять срыв. Через два часа с высокой тоской в душе еду в Берлин по приказу изверга Сотникова. Определять регламент связи, раздавать позывные и частоты. Там уже начался бардак. В Берлине сейчас, как говорит Гоблин, самый нагретый движняк. Пульс жизни всего Анклава. Поднятие Целин. Там все наши периодически пасутся. Бранко Бранкович со своей командой патруля передислоцирован туда. И это надолго. Все поселки перешли на усиленный режим охраны. Так что Бранко уже и семью в Берлин перевез, как и еще двое патрульных. У остальных родня пока тут. Перетасовка уже пошла полным ходом. После собрания, которое Сотников провел с немцами в самый первый визит, обитатели Берлина думали три дня. Тем временем наши спецы просто вытаскивали специалистов. Приехал Дугин, нашел двух немецких инженеров, которые уже год как с луками бегают. Поговорил по своим специфическим делам. И сходу предложил им взять на себя наш цех металлообработки мехзавода. Весь И в полное командование. И вот теперь представьте. Нация нации. Deutschland über alles. В подкорке. Но есть и самое базовое. Семья, жена, дети. Перед вами выбор. Продолжать бегать с луком. Вскоре отщедруют российских «Ура!» с ружьем. Или заниматься любимым делом. По специальности. Совершенно с другим социальным статусом. В эксклюзивно немецком огороде ковыряться в перерывах между охотами и драками с зусулами. Или же учить своих детей теории машин и механизмов, продолжая трехвековую династическую традицию инженеров-механиков. Тебя же не в братки зовут, а в начальники. Доверяют службу ставить, ресурс предоставляют, людей, возможности. А конкретно сейчас еще и власть. Над русскими, между прочим, белорусами, сербами. И вообще всеми, кто у тебя в штате, хоть папуасами. И все на благо анклава, многонационального. На благо всем, в том числе и родным своим немцам. Или вот Зингер, нем к слову, прикатила в Берлин, нашла там женщину-врача, одинокая, детей у нее нет, хирург, год уже беспривычной работы, стояла раком на полянках или у речки с бельем. Квалификация хирурга стремится к нулю. Оказывала примитивную медпомощь, как умела, вместе с терапевтом-мужиком. Перспективы прежние. Разве что русские свет сделают и в быту немного помогут, а И вдруг тебе предлагают переехать в замок. В круг коллег к интересной и социально сверхзначимой работе. Сразу в штат медцентра. Сложные выборы? А вот это уже в меру развитость и собственные понималки. Медик быстро понимает, что такой малочисленный подвыбитый кластер сам гомогенно не выживет. Все едино чужие появятся. В одном поколении мужиков будет не хватать, в другом – женщин. Значит, рядом с немкой поселятся зусулки и сомалейки. Это без вариантов. И пойдут по Берлину с бубнами забавной мулаты. Но если, конечно... Патриотически массовое самоубийство не входит в цель кластера. Так, может, русские правы, и в новом мире выживет лишь тот, кто готов смешивать кровь? Есть и другие люди, с другим миропониманием. В посаде планировалось открыть таверну. Сделали. Называется она «Две стрелы». Почти сразу же открылась и кофейня Гавана, любимое место вечернего тусника. Так вот, приехали немцы на смотрины, а теперь наш боевой автобус с пулеметом на крыше каждый день ходит между замком Россия и Берлином. Полюбовались. И тут же, сразу после совещания в донжоне, к сотнику с Ульфом Курсбахом подкатывает деловой такой германец из Гамбурга с женой. Гитрихом зовут. Ушлый мужичок. Коммерческий, да не могу. Дайте говорить добро на честный бизнес. Хотим еще одну таверну поставить в ментовке, прямо у дороги, с традиционной немецкой кухней, колбасками да сардельками жареными, да капусточкой, да с картошечкой. Потом мы все удивлялись, как быстро он тему просек, и все в уме щелкнул. В ментовке уже за 40 человек живет, мясное производство рядом, дровянка пухнет на глазах, рядом трасса, как бы федерального значения. Постоянно машины мотаются. На особи пост поставили. ДТ-75 ковыряется. Роет, толкает. Постепенно делает горку все по ложе. Сотников инициативнику. Мол, у нас в замке колбасный мастер имеется. Вкусная Марта. Чешка, жена Якуба. А тот улыбается. Говорит, что все уже схвачено. И с Мартой он предварительно уже забился на поставки. Ох, хватка! В Берлине ему сделать ничего нарядного в коммерческом плане не светит. И это еще надолго. А тут шанс. И он его упускать не собирается. Короче, подписывайте вожди, пока кто другое место не забил. Ну и подписали. Переехал с семьей в ментовку. Всего выехало шесть семей специалистов разных специальностей. Новый Берлин – это вам не тот старый добрый Шпрей Атен. Афины на Шпрее что в Староземье. Это так и не обжитый до уровня хоть какого-нибудь комфорта каменный замок-символ, с которым у многих ассоциируются муки и страдания. Еще две большие фермерские семьи выразили желание перебраться на правый берег Волги. В районе Берлина свободной земли нет. Хватило бы для основного стратегического посева. О фермерстве нечего и мечтать. В правобережье раздолье, перспективы, Фермеры с прусскими корнями. Можно мы селенник Кёнигсбергом обзовем. Сотников. Да хоть Куалумпур. Сколько они земли хапнули, никто не считал. Прокатили их на Дункане с уважением, все показали. И заложились немцы еще южнее Молдаванки. Место там, честно скажу, замечательное. Своя бухточка, закрытая от северных ветров. Речка, наверху озерцо, лес плотный а сразу за ним степи, пастбища. Принцип «Анклав помогает строиться всем и всегда» неукоснителен. Русаки просто офигели, когда к ним потащили бревна, пиломатериалы, отделку. Оружие сразу дают. Куры, утки, гуси, нати, коров пообещали. Кому как не им дать. Так что политика политикой, а рассасывание началось стремительно. Причем обоюдное. На кордоне две молодые семьи поругались со стариками. Удивительно, что еще столько продержались. Вот казачки у нас, публика сложная, выгребистая. И сербы непросты. Но уж кордонские староверы-киржаки — это нечто. Как вообще у в себе нервные силы находит с ними общаться, просто удивляюсь. Вот и удрали в Берлин. Парни молодые, азартные а дичи возле кордона все меньше. Укусников вообще предлагает на некоторые виды охоты поставить карантин. Вокруг Берлина дикие леса, а напротив абсолютно неизвестные земли. Простор для охоты и рыбалки. Есть у меня еще одно подозрение, что смертельно устав от домостроя, молодые решили дернуть поближе к европейцам. А в том, что берлинцы европейский дух сохранят, никто не сомневается. Ещё и в этом есть причина. Романтика за границей никуда не делась. Это по нашим молодым ребятам чувствуется. На немцев смотрят широко открытыми глазами. Уехал Иштван. Я даже как-то расстроился. В последнее время мы часто контактировали. Нормальный мужик. Он работал мастером в ментовке. В цехе капремонта автотранспорта. И СДМ. Отправили его к немцам в командировку где он уже на второй день втюрился в молодую девчонку из Дортмунда. Да так, что назад уже и не вернулся. Теперь ставит на ноги берлинскую автомастерскую. Патруль Бранка, частью там уже осел. Впрочем, я уже говорил об этом. И хватит пока. Все равно от немецкой темы не уйдешь. Она постоянно присутствует. Вам еще не раз про немцев расскажу. Хорошо, что на этот раз я еду без объемного багажа. Такое редко бывает. Оборудование мое давно там. Закинули добрые люди. Благо, машины челноком мотаются каждый день. Это линейный КВ-усилитель мощности Vertex HLA-150. Отличная штука. Буду их и как мобильные варианты ставить. На Дункан, например. Лишь посылку возьму, свой инструмент, камеру да револьвер. В радиорубке на дежурстве стыд. Парень конкретно влип, в связи с моим отъездом на сутки, тут повиснет, если не больше, уже набрал еды питья. Переживать мне не стоит, только начальник за как здесь начнут появляться эльфейки и хоббиты. Хоть и запрещай ему сюда друзей водить, бесполезно, не заскучает. Че, шеф, когда и на чем едешь? Молодая смена набралась за год опыта, повзрослела, меня называет на ты. Я не против. Не хочу раньше времени стареть. Через час сорок на Кавзике. А? У Лейла отец тоже на нем едет, показал свою осведомленность Тепка. Лейла красивая восточная девчонка из их компании. Предмет обожания многих обболтусах. А отец ее, мехтиев фархат Алипаша Аглы, с недавних пор наш топливный бог, начальник НПЗ. Толковый мужчина, спокойный, компанийский, влился в коллектив моментально. А вот судьба в купе со смотрящими его изрядно побросала. Там интересный расклад получился. Он, азербайджанец, но гражданин России, что не редкость. Но это еще не все. Работал Фархад по контракту главным инженером комплекса глубокой переработки нефти на базе Атераузского НПЗ, что в Казахстане. Семья живет в Баку, на всем готовом. Бабло Архат заколачивал достойное. И вот как-то приехал он в краткосрочный отпуск на родину. Семью попроедовать. А тут смотрящий с подзорной трубой. Ха-ха. Смотрят в его паспорт. Видят, русский. Годится. Добро пожаловать в потеряшки. Жена с детьми и родителями в пристежку. Зацените. Типа русский только он один? Остальные азербайджанцы с документами. Без всяких. Однако Смадрюга-то ничуть не смутило. Членов семьи они посчитали просто необходимым довеском к мужу. Бац, и они в лесу. Еще повезло, что практически рядом с зданием старой локалки упали. Там и жили, пока Демченко их не нашел. Но Фархад свою квалификацию нашим обозначил. Они его с Казанцевой познакомили. Те перетерли о своем нефтяном минут 10. И Казанцева говорит сразу же, в начальнике его. И слава богу. С приходом Мехтиева дело с производством топлива сразу пошло ускоренными темпами. Прирезали площадь, растянули периметр. Уже закончили монтаж и наладку модулей до очистки. Что-то там с атмосферной перегонкой связано и установкой компаундирования. Сейчас его отстраивают. А «Фархад» с полной уверенностью декларирует скорейшее снабжение техбазы «Анклава» бензином высокого октанового числа. «Премиум-95» и «Супер-98» Азербайджан сразу не обещает, а вот изготовить «Регуляр-92» в указанный срок – однозначно. Еще фактор – человек, будучи начальником, хорошо может и ручками. Что с железом, что с гидравликой. Да и кипа ведь сильный. Это очень важно, помогает при выборе решения, в заказе, в кадровой работе. Так что тут Казанцева по-любасу с левой руки. Значит, будет осматривать немецкий НПЗ на предмет запуска. Интересно, где он спецов на вторую нефтянку наберет? Мы свой-то еле запустили. А уж специалистов. Да вот только что и рассказал, как и насколько часто они к нам попадают. Побросав все в тяжелую сумку, я туда же сложил свой дипломат, с тест-центром, три станции. Револеер хотел за воротами надеть, на пояс, как и положено поступать в порядке оружейного регламента Анклава Россия, но передумал. Ну не люблю я этот наган. И кинул ствол в сумку. Кстати, об оружии. Вспомнив, я резко и лихо, как мне показалось, развернулся на каблуках. Сапожки-то новые, дальники укороченные, с остальными набойками. Опа! Ёлки! Черт, чуть не упал на глазах у девчан. Заметили ли не? Гонтовский оружейный магазин был открыт. Хотя я точно знаю, что Гриши ни в замке, ни в зоне нет. Он мотается по заречью. Ну и ладно. Значит, Жонка у прилавка стоит. Гонта не хозяин. Магазин задуман Сотниковым, как государственный. Таковым и остался. Для оборота денежных средств, наряду с налогами, поставками в торговый бизнес и прочими факторами. Жена его работает на процентах, как я понимаю, неплохих, а Гриша – надзиратель-консультант с премией. Наверху табличка «Государственный оружейный магазин». Толкнул тяжелую дверь с солидными запорами, зацепил головой латунный колокольчик и вошел в темную прохладу оружейника. «Мила за рулем, мисс Свежая Струя». Не спит в подсобке, а что-то перекладывает и одновременно о чем-то сплетничает с какой-то девахой. По-моему, из ментовки она. По виду тоже из тех. Симпатичная. «Салам алейкум, еврейские женщины!» – поприветствовал я их. «Ох, смотри, Сима, это ж и есть тот самый Юра Кренкель, что я тебе рассказывала в Гаване за перспектив». Опять неглаженный и таки упорно неженатый. С отменной реакцией протаграторила бывшая помощница Повидлы. Сима с готовностью скосила на меня карие глаза, рекламные коровы, жеманно кивнула. «Приятный мужчина!» «Так и я ж затош! Красивый, как матрос в пятницу вечером, а умный!» «У нас в шарикоподшипниковом техникуме был один преподаватель физики!» «Какие глаза! Какие глаза!» «Говорили, что родственник самого Эйнштейна!» Ой, ладно, просто ушибленная Алук летчица с образом бракованной воблы чуть не задурила мальчику всю голову. Скажи, Сима, ну кому в доме нужна летчица, а? Мы-то знаем, куда и как влетают те задубовые Это ведь ноль уверенности в завтрашнем дне и сплошной пропеллер в заднице. Юрчик, прости за честное, но зачем тебе Карлсон-женщина? Тема для меня уже потеряла былую остроту. Остыл. Не взлетела. Как говорится, гляжу на нее, она глядит на Демченко, а Демченко глядит в пространство. Надоело страдать. Теперь я свободен и завидно женихаст. Но и пересуды тоже надоели, как и бесконечные попытки оженить Юру Кренкеля. Девчата, я дико извиняюсь, но вынужден спросить честно и быстро. Почти прямо сейчас еду в Берлин. Мила, что там по моему заказику? Поспевает? Мила сразу стала серьезной, вытащила записную книжку, глянула. «Юречик, эти чумовые шпалеры еще не готовы, но тебя таки подвинули аж на два пункта в плане работ. Цени мою почти материнскую любовь». Загорелось мне приобрести новинку местного дубинского производства – «Арсенал 003». Это Дирнджер. модификация под ТТ-шный патрон. Единичка – дульнокапсульная. Двойка под патрон пара, а мне тройку хочется. Дугин экспериментирует, его ребята из оружейки балуются, пробуют, опыт накатывают, а милогонта, наиболее успешные и вызвавшие спрос девайсы, продает. Хозрасчетный момент спонсорство науки. Оружейная мастерская, подразделение механообрабатывающего цеха мехзавода, что расстраивается на бывшей лесопильной поляне. Это отдельное здание в самом углу периметра. Как только мастерская открылась, туда началось самое настоящее паломничество советчиков и заказчиков. Эта суета и излишнее любопытство оружейникам не понравились. И теперь доступ в оружейку закрыт наглухо, только по пропускам. То есть возможности заглянуть и подсмотреть, чего новенького там ваяется, нет практически ни у кого. Режим на объект. Гонта, естественно, пропуск имеет. А вот Демченко нет. Каким образом всегда и про все узнает Мила, даже когда Гриша в разъездах? Мало того, она еще и решает вопросы, двигает очереди испытателей, как-то влияет на график производства. А идея правильная. Реакция на спрос, обратная связь. Ладно, Мил, буду ждать. Я смотрел прилавки и стены в поисках нового и интересного. Ничего нового за неделю не появилось. 4 сайги 12-го и 20-го калибров, 1 12 уже обвешана тюнингована, 3 мурки, по 2 полуавтомата Benelli, Деретта и Браунинг, 3 ремингтоновские помпы, несколько двустволок для фанатов настоящей охоты, самых знаменитых европейских и американских фирм, чудовищный девайс с огромным барабаном на 12 патронов, Protecta Stryker. Гладкоствольное ружье 12-го калибра с револьверной схемой. Было три, остался один. Есть же любители экзотов. Рядом небольшой рядок малышей хаудахов. Пистолеты французские, этих много. Один браунинг, один кольт 11-й. Наших нет вообще никаких, хотя еще неделю назад тут были три китайских ТТ, задешево. Спрашивать Милу, кто их купил, бесполезно. Не скажет. Револьверы представлены наганами, но есть один редкий для нас револьвер. Блестящий Таурас. Не знаю, как эта модель называется. С длинным стволом. Дорогой. На него молодняк облизывается. Арсенал 001, кстати, тоже лежит на отдельном стенде. Специфический пистоль для любителей завивать пулю в ствол самостоятельно. Он чуть побольше обычного Герринджера. По мне, так больше казус, чем оружие. Но несколько штук у владельцев оружейника продались. Естественно, лежит и арсенал 111. Одна штука. Трезубец, вилка, троечка. Популярная штука, с увеличенной навеской. Страшная вещь. Этот одинокий экземпляр остался ждать нового хозяина лишь по причине чрезмерно светлого дерева ложа. Все, как выяснилось, почему-то хотят дерева темного или красного. Три вида ракетниц. Два армейских образца, один трофейный, оранжевый. На резных карабинах и интовок на прилавках всегда мало. Серьезных стволов сотнику в свободном доступе смотрящие так и не дают. Правда, иногда подкидывают хоть что-то маленькими партиями. Причем без ясных и видимых причин такого поощрения. Второй раз загонят ему партию Колчаков. Из последней партии в 24 штуки в 12 были переданы в магазин. Осталось всего четыре карабина. Есть два рядовых Спрингфильда. Это очень дорого. Были спринги восстановленные и тюнингованные гонтой, но их разобрали. А вот мало калиберных карабинов. Бери не хочу. Это единственный нарезняк свободного заказа. Уже месяца три как. Болтовые аншутцы мило загоняет подороже. Простенький cz фермер подешевле. Их тоже разбирают. Папу берут для своих сыновей. Мелкашки разрешены с 14-летнего возраста. Бинокли, прицелы, дальномеры, ПНВ и тепловики. Все страшно дорогое на земле один и недорогое тут. Вес небольшой. Отдельно лежат охотничьи арбалеты, охотничьи и спортивные луки и причиндалы к ним. Хозяин двух стрел, Максим, фанат, охотничьего блочного лука организовал стрелковую секцию. У них стрельбище на другой стороне звонкого ручья за банями. Тренируются, соревнования устраивают по трем дисциплинам арбалет, блочный и длинный английский. Сейчас лучники ожили, засуетились. Среди немцев волю судьбы хватает крепких стрелков. Назревают серьезные соревнования. «Юрик, глянь ножики!» Есть только что новая от Спайдерка. Вот так, хорошо. Как он в профиле, Асима? Ага, мил, спасибо, я смотрю. Патроны и припасы, масла и инструмент, магазины, обоймы, наборы для ухода, все на отдельных прилавках, там же гильзы, капсули, оборудование для релодинга. По соседству широкий выбор фабричных ножей, включая фолдеры. Хороший ассортимент. Выяснилось, причем совершенно случайно, что порох соков, например, если брать его в банках и в порядке охот-заказа, никак смотрящими не лимитирован. Тащи его каналом сколько хочешь. Все виды охотничьих порохов доступны, если брать их в стандартной мелкорозничной таре. А вот одежды и снаряжения в магазине нет. Сотников не дает добро, пока не прикинули пропорцию местное привозное. И не решили окончательно, что стоит делать тут, а что тащить каналом. По итогам осмотра я поправил свой оружейный совсекретный список. Давно уже веду. Угон-то тоже есть. Дублируем учет. Но мой порой оказывается даже точнее. У меня времени больше. Что у нас на сегодня? Посмотрим. Вооружение Анклава Россия. Первое. Артиллерия. 1-1. Пушка М-42. 45-миллиметровая противотанковая. Образца 1942 года. Одна штука. Получена за присоединение сербов. Установлена в замке на вооружении армии Анклава. 1-2. 50-миллиметровые ротные минометы Шамарина. Четыре штуки. Найдены вооруженные локауты. Две штуки на вооружении в армии Анклава, одна штука на буксире Дункан, одна штука замок Берлин. Второе. Крупнокалиберные пулеметы. 2-1. Пулеметы ДШК. 4 штуки. Получены за присоединение чехов. На вооружение в армии Анклава. Установлены по одной штуке. Данжон замка, вышка в Заостровской, буксир Дункан баковый. ГАЗ-66 МАНГРУППЫ. Третье. Станковые пулеметы. Три-один. 7-62 станковый пулемет Максима. Четыре штуки. Найдены в оружейной локалке. Установлены по одной штуке. Данжон замка Россия. Данжон замка Берлин. Поселок Дальний пост. Поселок Ментовка. Три-два. 7-62 станковый пулемет. СГ-43-4 штуки. Найдены в оружейной локалке. На вооружении в армии Анклава. Одна штука. Один установлен на буксир Дункан кормовой вместо отданного немцам Максима. Еще два штуки зарезервированы для парохода нерпа, кормовой и парома густов, 4. Ручные пулеметы. 4-1, Единый пулемет ПКМН, 4 штуки. Найдены в локалки. локалке. Два штуки состоят на вооружении в армии Анклава, патруль. Два штуки в группе сталкеров. 4-2. ДПМ, 6 штук. Выданы в ежедневной поставке на второй день. На вооружении в армии Анклава, 4 штуки. По одному на взвод и один в банкгруппе. Один у казаков. Еще один в резерве, дежурная часть. 4-3. Льюис. 4 штуки. Захвачены в качестве трофеев у арабов. Один установлен на катер стерегущий. Один замок Берлин. Один на вооружение у казаков. Один установлен на автобус Кавс. 5 Ручное автоматическое оружие. 5-1. АКМ. 18 штук. Захвачены в качестве трофеев у раздражителей, 16 штук, на вооружении в армии «Анклава», 2 штуки в отряде «Сталкеров», «Демон Кастет». 5-2. АК-47, 3 штуки, захвачены в качестве трофеев у сомалийцев, 2 сразу переданы немцам, Один позже. 5-3. Полуавтоматический карабин «Хеклер-Кох СЛ-8», 4 штуки, захвачены в качестве трофеев у пакистанцев. На вооружении в армии Анклава. Две штуки в мангруппе, одна штука Гонта, одна штука Бероев. Шестое. Ручное длинноствольное оружие. 6-1. 7-62 снайперские винтовки СВТ-40. 12 штук. Найдены вооруженные локалки. На вооружении в армии Анклава 3 штуки. По одной штуке буксир Дункан, группа сталкеров Мангол. Резерв для прохода Нерпа. Поселок Ментовка, станица Заостровская. По две штуки. Поселок Корддон, поселок Дальний пост. 6-2. Карабины Мосина-Колчак. 48 штук. Выдавались смотрящими два раза по 24 штуки. На вооружение у казаков 18 штук. 3 штуки шериф и помощники. 3 штуки переданы в Берлин. По 4 штуки. Поселок Дальний Пост, поселок Ментовка, поселок Посад. 12 штук продаются в оружейном магазине. 6.3. Карабины Спрингфиль. Учтено 21 штука, но точное количество не ясно. Трофеи продолжают поступать. 4 штуки у казаков, по 2 штуки поселок Дальний Пост, поселок Кордон, поселок Белая Церковь. Продаются в оружейном магазине. Еще 6 штук. Переданы в Берлин. В армии не используются. 6-4. Карабин «Тигр-девятка» – одна штука. Группа «Сталкеров» – «Гоблин». 6-5. Малокалиберные карабины в поставке без ограничений. Учтено 11 штук. 7 -1. Пистолеты и револьверы. 7-1. Револьверы «Нагана» – в поставке без ограничений. Учтено 34 штуки. 7.2. Пистолеты ТТ. 6 штук, плюс 3 штуки китайского производства, трофейные. Поставка в первый день. На вооружении в армии. Один у шерифа. Трофейные продаются в магазине. 7.3. Французские пистолеты МАСС М1935А. 24 штуки. Найдены во французской оружейной локалке. Из них 8 штук на вооружении у армии, 1 передан немцам. Еще одна штука группа сталкеров демон. 10 штук продаются в магазине. 7.4 Пистолеты ПН. 3 штуки. По одной штуке Лагутина, Туголуков, Смирнов. 7.5. Браунинг. 3 штуки. Захвачены в качестве трофея. По одной штуке Патруль Бранкович. Группа сталкеров «Монгол». Одна штука продается в магазине. 7-6. Пистолет «Кольт» М1911. Две штуки, трофейные. Одна штука передан в Берлин. Одна штука продается в магазине. 7-7. Пистолет «Маузер» К96. Две штуки. Трофеи с неудачливых спасателей. Англичанина и убитого арабами. Оба в группе сталкеров. Одна штука у Нева, второй резерв на базе сталкеров 7-8. Револьвер SNW Модель 60 LS Chief Special Stanley Lady Smith. Две штуки. Трофеи с неудачливых спасателей англичанина и убитого арабами. Одна штука у Сотникова, второй у медиков. Зенгер. Пистолет Люгер Парабелум. Одна штука. Трофей. Группа сталкеров. Гоблин. Восьмое. Гранаты F1. 60 штук. РГ-42. 60 штук. Найдены в локалки В поставке с ограничениями не более 2 единиц любого из данных наименований в неделю. Девятое. Мины клеймор. Дают в поставке не более 2 единиц в неделю, но только как замену гранатам. Десятое. Гладкоствольное оружие. Учтено 72 штуки без ограничений в поставке. Особо. 10.1. Штучный Меркель. Якубск Ленорж. 11. -е. Оружие местного производства. 11.1. Мини-бомбы авиационные. 11.2. Производство оружейной мастерской арсенал. Модели. Арсенал 111. Двуствольный дульнозарядный капсульный громобой, Арсенал 201. Пистолет типа Derringer дульнозарядный капсульный. Арсенал 202. Derringer патрон пара. Арсенал 203. Derringer патрон ТТ. На предварительных испытаниях. Подствольник. Арсенал Steampunk 16. 113 3 Луки, арбалеты. Попрощавшись с хозяйкой и ее томной подругой, я направился к воротам, но был перехвачен возле диспетчерской, как недавно официально стали называть бывшую дежурную часть. Попросили зайти внутрь. Юра, ты же на Берлин? Ну да, автобусом. Посылочку передай Руслану, будь добр. Инна подняла с пола и протянула мне увесистый пластиковый пакет. Не вопрос, закинул. Бероев уже неделю там. Вместе с немецким главкомом и бранка планируют службу. План зачистки решает по вооружению и численности. Говорю же, там самый импульс. И листочек очередной забери, свою летопись», – улыбнулась Бероева. «У них тут доска приколов. Вывешивают на злобу дня по последним новостям. Народ ходит, смотрит, почитывает. Очередной заберу, новое повесят. Интересно что?» надо будет к ним заглянуть на обратном пути. Я взял лист бумаги, на котором было написано вот что. Рукопись, найденная в бутылке. Остатки культуры, платформа 4. Раздел. Выписки из ясачной книги. Начало текста утрачено. В весне первого года, пойдох вверх Волгою, десятник хоблин сотоварищи на струге Чугуньевом Дункан. Есьмя дошли сто верст и мали локали, большая и малая. Тут набежали татьи речные, абиссинские, а отаманных черный Абдулла. Абиссинцы нравом дики, а духом крепки, и бабани не знают. Ружа свои не чистят, даже кирпичом. Разбой чинят на Волге реке, кою зовут меж собой и Бешабелем. Речных людишек товар грабят, полон берут и возят их Негусу Абиссинскому. Иных в хоросан та арабской земли. За речи паскудные хоблин обдулку стрелил, А холопья яга учали нас стрелять. Далее текст утрачен. Моя летопись, надеюсь, не утратится. Не сгорит, рукой пишу.